Земля. В московские особняки врывается весна нахрапом, выпархивает моль за шкапом, и ползает по летним шляпам, и прячут шубы в сундуки. По деревянным антресолям стоят цветочные горшки с ливкоем и желтофиолем, и дышит комнаты привольем, и пахнут пылью чердаки, и улица за пнебрата соконницей подслеповатой. И белой ночи и закату Не разминутся у реки. И можно слышать в коридоре, Что происходит на просторе, О чем в случайном разговоре С капелью говорит апрель. Он знает тысячи историй Про человеческое горе. И по заборам стынут зори, И тянут эту конетель. И та же смесь огня и жути На воле и в жилом уюте, И всюду воздух сам не свой — и тех же верб сквозные прутья, и тех же белых почек вздутья, и на окне, и на распутье, на улице, и в мастерской. Зачем же плачет даль в тумане, и горько пахнет перегной? На то ведь и мое призвание, чтоб не скучали расстояния, чтобы за городскую гранью земле не тосковать одной. Для этого весной ранней со мной сходятся друзья и наши вечера прощания пирушки наши завещания чтоб тайная струя страдания согрела холод бытия